Глава 6 Второй этаж этого крыла был точной копией мужского, только в нежных, красно-розовых тонах. Спальня, просторная гардеробная с тремя огромными зеркалами и ванная с великолепной продукцией фирмы «Джакузи». Сам дух этих комнат навевал и желание расслабиться. Что Саша и сделал. Плюхнулся на вышитое французскими букетами покрывало, раскинул руки и заявил. «Евдокия!» «Нам невероятно повезло. Этот дом словно для нас строили». «Эй, ты чего?» – спросил он, заметив, что девушка поморщилась. «Имя?» – звучит непривычно. «Меня редко так называют», – объяснила она. «Если только что-то совсем официальное». «А как тогда?» – Саше впрямь было интересно. «Кто во что гораст?» – пожала плечами девушка. «Ева? Ива? Душечка?» Парень покрутил в голове варианты и уточнил: А тебе как больше нравится? Ива, зови. Осторожно улыбнулась в ответ она. Ладно, Ива, тогда меня можно сет. Сет. Бог хаоса, разрушения и беспорядка? Нет, Саша поморщился. Это из-за игры в теннис. Он потянулся, задел подушку, и сразу целая стопка упругих думочек упала на его лицо. А мне все же кажется, что бог разрушений хихикнула Ева. Этот день они провели, осматривая не только дом, но и прилежащую к нему территорию. Архитектор предусмотрел практически все: Гараж на две машины, в котором расположился пустой верстак и шкафчики для инструментов. Небольшой навес для дров, необходимый для камина, кухонной печи и бани. В доме была газовая котельная, однако были и запасные варианты отопления. В жару о тепле не думалось, Но Евдокии случалось попадать в ситуации, когда в доме было холоднее, чем на улице, и она радовалась такой предусмотрительности бывшего хозяина. Банька была скорее сауной, и, судя по ее абсолютной чистоте и нетронутости, париться архитектор не любил. Зато неподалеку от бани стояла вместительная беседка с широкими окнами, удобными скамьями и огромным круглым столом в центре. Евдокия некоторое время смотрела на стол, украшенный рисунком, похожим на лепестки цветка, и, наконец, спросила вслух. «А как выбираться из-за стола? Так мало места до скамей. «А вот так». Саша вдруг взялся за один лепесток и поднял кусок стола, как крышку у старой парты. «Похоже, дядечка был гением». Добавил он, обнаружив, что сиденья поднимаются, и в спрятанных под ними сундуках лежат огромные пестрые подушки и пледы. «Саш, мне не верится», — призналась Евдокия. «Такой продуманный дом, полный мелочей, приятных для жизни. Да здесь даже фонарики для свечек есть. Сколько бы родителей не заплатили, все будет мало». «Знаешь», — признался жених, поглаживая длинными красивыми пальцами раму. Я договор читал у риэлтора, который продажей занимался. «Там условие интересное. В доме должна жить семья, но нормальной семье нужна общая спальня». «Детская. А тут все отдельно. Словно о детях вообще речь не шла. Тогда почему такое условие?» «Не знаю». Девушке внезапно стало холодно посреди летней жары, и она обняла себя за плечи. «Заболтал я тебя». Саша слегка улыбнулся, превращаясь из взволнованного парня в холёного Дэнди. «Пойдём перекусим и кино посмотрим». Они вернулись в дом, приготовили и съели простой ужин, а потом забрались в курительную. Долго выбирали вкус табака для кальяна. Затем также долго выбирали фильм. Смотрели его, вдыхая ароматный дым, и, наконец, уснули прямо на кожаном диване, укутавшись в один плед».